Глава 50 Надежда. Когда проснулась, я была потной и липкой. Мышцы слабые, во всём теле ломота. Вот блин, заболела. Дотянулась до лежавшего на столе телефона. Эмма невнятно пробормотала в трубку. Я что-то разболелась. Ничего, если я сегодня не приду. Можно, конечно, не отпрашиваться. Вызвать участкового врача на дом – или добрести до поликлиники, взять больничный и отлежаться законным образом. Но дело в том, что я панически боюсь бесплатных медицинских учреждений. Все эти очереди в коридорах, агрессивные тетки, анализы в баночках. Бррррр. Мне проще взять пару дней за свой счет и отлежаться дома. В случае крайней необходимости я посещала платные клиники. Вот такая фобия. Эмма об этом знала. Да и не злоупотребляла я болезнями. Это был второй раз. Поэтому начальница отпустила меня без лишних вопросов, разве что наставлений надавала, как именно лечиться. Что пить, что не пить, лишний раз из постели не вылезать и прочее, и прочее. Я с трудом слушала её громкий голос из трубки, голова просто раскалывалась. Когда, наконец, сама отключилась, я почувствовала облегчение. Сходила в туалет. Выпила оставленные Танькой лекарства и снова провалилась в сон. Во второй раз проснулась от того, что хотелось пить. Очень сильно. Во рту было сухо, как в пустыне, разве что песок на зубах не скрипел. И я с трудом поднялась, кряхтя и охая, как старушка. Поплелась на кухню, налила в стакан воды из крана, жадно выпила, затем еще один... Футболка на мне была неприятно влажная и пахла, словно я год ее носила. Скривилась и сняла. «Будем надеяться, что эта болезнь из меня вышла». Собралась была надеть другую, но передумала. Сначала надо смыть себя то, что осталось. Я побрела в душ, перекинула ногу через край ванной, с трудом удерживая равновесие. После этого нехитрого действия мне понадобилось немного отдышаться, а ведь еще вторая нога осталась. Я уже почти было собралась бросить эту затею, но потом устыдилась. Вот буду потно и липко лежать. Чего хорошего? Сделала над собой усилие и, опираясь на бортик, поставила в ванную и вторую ногу. Села на дно и включила воду. После души я почувствовала себя немного лучше. «Посвежевший. Может перекусить?» Танька приготовила для меня какой-то лёгкий супчик. Я прислушалась к себе, но ей совершенно не хотелось. Хотелось прилечь. Я устала. Было почти одиннадцать часов утра. Самое время, чтобы вернуться в постель. В своей спальне я натянула чистую футболку и трусики, стоя у окна. Мне показалось, на скамейке под берёзами кто-то сидит. Захотелось подойти поближе и разглядеть, есть ли там кто на самом деле. Но я подумала, что не стоит сейчас слишком напрягать глаза. Скорее всего, это какая-то старушка отдыхает. Легла обратно в кровать. Сейчас я чувствовала себя чистой и посвежевшей. Может, к вечеру мне станет лучше, и я смогу завтра выйти на работу. Не хочу подводить Эмму. Но уснуть в очередной раз мне не удалось». В тишине пустой квартиры раздался громкий перезвон дверного звонка. Кого это еще там принесло? Идти в прихожую и открывать мне не очень хотелось. Так хорошо устроилась под одеялом. Но развитое дедушкой чувство ответственности все же заставило меня выбраться из постели. Может, случилось что? Моими соседками были в основном старенькие бабушки. Кому-то могло стать плохо. «Наверное, в таком состоянии первую помощь я бы не оказала, но вот скорую вызвать или таблетку какую дать – это пожалуйста». К дверному глазку даже не потянулось. У нас был спокойный район и тихий дом, где почти ничего не случалось. Да и сил, чтобы сообразить, у меня не было. Поэтому я повернула механизм замка и потянула на себя дверь. На пороге стоял лев. В руках у него был пакет, с эмблемой продуктового супермаркета. «Привет!» Он жадно разглядывал мое лицо, наверняка подмечая все признаки болезни и опухшие веки, и нездоровую бледность. «Привет!» – ответила не слишком дружелюбно. «Не могу сказать, что хотелось тотчас же захлопнуть дверь, но и прыгать от счастья я не собиралась. За эти дни он мог хотя бы позвонить и поинтересоваться, как у меня дела». И что ему вообще здесь надо? Зачем пришел? Озвучила я свои мысли. Если бы только я сам знал. Вдруг улыбнулся обескураживающе. Ты позволишь войти? Я задумалась. А стоит ли его впускать? Что ему нужно? Опять обаяет меня. Заставит расслабиться. А потом снова исчезнет, оставив у разбитого корыта. Ведь даже не позвонил ни разу. Хоть смс-ку-то мог написать. Лев, не дожидаясь ответа, слегка толкнул дверь, отодвигая меня вместе с ней внутрь квартиры. Я так и стояла, безмолвно хлопая глазами от его наглости, а этот невозможный тип, как ни в чем не бывало, просочился мимо меня в кухню. Мне ничего не оставалось, как захлопнуть дверь и последовать за ним. «Что ты делаешь?» – спросила прямо с порога, стараясь, чтобы мой слабый голос звучал уверенно и строго. Лев отвлёкся от выкладывания продуктов из пакета и повернулся ко мне. «Я собираюсь приготовить тебе имбирный чай, чтобы ты скорее выздоровела». Он начал открывать шкафчики, исследуя их содержимое. «Откуда ты вообще узнал, что я заболела?» «Я был у тебя на работе». Он даже не отвлекался на меня, так и продолжал хозяйничать на моей кухне. «Хоть скажи, что ты ищешь. Может, помогу?» Попыталась язвить. Нашел. Сообщил он мне торжествующе, потрясая заварочником. Затем налил воды в чайник и поставил его на газовую плиту. Вымыл корень имбиря и стал измельчать его на терке. Все это он делал совершенно не обращая на меня внимания. А ты в курсе, что без разрешения проник на территорию частной собственности? Я почувствовала себя уязвленной. Казалось, лев обо мне забыл. Он пришёл меня лечить или просто повозиться на моей кухне? Я беру пример с тебя. Сначала рассматривал вариант забраться через окно и застрять, но потом решил, что в таком состоянии ты меня не вытащишь. Это он что, сейчас пошутил? Но мне было не до смеха. Лев позвала, стараясь передать голосом, насколько я серьёзно настроена. «Зачем ты пришёл?» Он отложил в сторону нож которым нарезал на ломтики лайм и повернулся ко мне. Несколько секунд Лев молчал, задумчиво глядя на меня, а затем просто сказал «Я соскучился».